Глава 16. «Раз, два, три, 4 четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол. 5 5 патронов в дробовике, как положено, дробовик готов. Пока зарядился, две крупных твари подползли совсем близко, заливают его кислотой. Как хорошо, что додумался поставить Брустер, но все равно брызги летят в него, попадают. Он умудрился убить их одним выстрелом. Сам не понял, как именно Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел. Вроде полегче, он успеет зарядиться, это он умеет. На полковых стрельбах, когда стреляли штурмовики, Саблин всегда был в десятке лучших. Дробовик, дробь, картечь, жакан это все его. Он это все с детства знал. И если кто-то из казаков в точности ему и не уступал, то уж в скорости стрельбы ему равных точно не было. «Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол, пять, пять патронов в дробовике, как положено, дробовик готов. Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел. А твари не кончаются. Снова пятерней он лезет в коробку с патронами и тут же слышит лента. Он оборачивается, надеясь, что там наверху Микольчук или Вешкин помогут пулеметчику. Нет никого. Костинков там один. Саблен бежит вверх на ходу снаряжая оружие. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пинали затвор один уходит в ствол. пять, пять патронов в дробовике, как положено. Дробовик готов. Добегает, хватает пакет с лентой, он уже знает, как разорвать целлофановую упаковку, и как только последний патрон скрылся в механизме, как только вылетела его гильза, лента уже была распакована. готова. Сашка быстрым движением открывает механизм, Аким уже кладет ленту. Кулаком захлопнута крышка, пулемётчик дёргает затвор, пулемёт снова готов. Говорить друг другу нечего, они уже и без слов знают, что делать. Саблен добегает до окопа, а там песка не видно. Одни гильзы. От души он пострелял. От души. Так пострелял, что устал, кажется. Тут пулемёт замолкает одна секунда, вторая, третья, четвёртая. Оким два раза стреляет, убивает двух тварей. А пулемёт молчит. Ну чего? Чего замолчал? Неприятно это, неспокойно. Он оборачивается глянуть, как там Сашка, и видит, что с Сашкой все нормально. Пока нормально. Сидит, ковыряется в камере, что-то настраивает. И Саблен видит, как справа от него, со стороны обрыва вылезает тварь. Крупная. Замерла, как вылезла. Озирается. Или родичей своих жрет, кажется, сожрала. Да как быстро! Теперь болтает своей страшной головой из стороны в сторону, как будто принюхивается, принюхалась и: "Саня, орёт таким справа, и сам стреляет, а скалопендра зигзагом, молнией кинулась вперед к пулеметчику, и картечь разметала песок сзади нее и чуть дальше. Затвор выстрел снова мимо. Да что ж такое но... все таки пятьдесят метров. И на самом деле не такая уж и большая цель, даже если это самая крупная скалопендра. Коشتенков оторвался от своего дела, свесился с кресла, поднимает с земли винтовку, что лежит рядом на брезенте, но Саблина пережжает затвор, выстрел попал наконец. Картечь разорвала гадину как раз посередине. Пулеметчик бросает винтовку, снова берется за пулемет. и Аким с удовольствием слышит знакомые увесистые звуки. сам же быстро лезет в коробку с патронами. В новой коробке патроны стоят один к одному, плотно. А сейчас в коробке ни один патрон не стоит. Они валяются, катаются по дну. Места для этого теперь достаточно. Интересно, сколько их тут осталось? Пятьдесят, а может, сорок? Са, блин, вдруг кричит Коشتенков. Его голос в наушниках такой близкий, как будто он за спиной стоит. Аким быстро заряжает дробовик. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пенале затвор один уходит в ствол. пять, пять патронов в дробовике, как положено. Дробовик готов. Что, отзывается он? Ты в порядке? кричит пулеметчик. На Акима бегут сразу несколько тварей. Отвечать некогда, но он отвечает, поднимая оружие. В порядке. Выстрел затвор, выстрел затвор. Две скалопендры не добегают до него десяти метров. Не ранен. Нет. А что ж ты мазать стал? Никогда не мазал. А тут два раза подряд, орёт Костенков. И орёт как-то весело, задорно, словно радуется промахам Акима. Аким не отвечает. Выстрел затвор, выстрел и на тебе. Когда такое было? Перекосило патрон. Затвор встал. Заклинило. Нет. С ним такого никогда в жизни не было. Он всегда содержал свое оружие в идеальном состоянии, и к тому же дробовик Боросук самый неприхотливый и надежный военный агрегат. Он не ломается, не забивается песком, не забивается пылью. Он работает во всех случаях без отказов. И вот, пожалуйста. Три скалопендры в 15 метрах от него, и еще пять или шесть чуть отстали, а у него Он дёргает затвор туда-сюда, пытаясь раскачать перекошенный патрон. Нет, никак. А две твари уже вот. 10, восемь, шесть метров Он выхватывает пистолет, он помнит. Там всего четыре патрона. Раз, два, три. Три пули первой. Завихлялась, чуть не в узел завернулась и сдохла, кажется. А вот вторая она намного больше. Ей нужно было три пули оставить, а в пистолете только одна. Значит, промахиваться нельзя, в башку, в коричневую мерзкую башку прямо между черных жевал. Выстрел. Точно. Еще бы он с 5 метров промахнулся. Остальных тварей разметал пулемет. Пистолет кинул на видное место, чтобы не забыть зарядить потом, как время будет. И снова стал дергать, качать затвор, и патрон наконец вылетел. Саблин лезет в коробку. «Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол, пять, 5 патронов в дробовике, как положено. Дробовик готов. Аким видит то, что до сих пор не замечал. Ствол его оружия из черного стал серым. Капли дождя, падая на ствол, тут же бесследно исчезают, но Коشتенков не дал ему полюбоваться. «Саблин, замри. Аким сначала не понял, что произошло. Успел только руку поднять, закрыться. Брызги, грязь, песок. Ему забрызгало левую камеру, Еще брызги, еще песок на оружие и руки. Но это не кислота, нет. Просто внутренности скалопендры вперемешку с песком. Он весь в этой дряни. Тяжелые пулеметные пули разметали несколько скалопендр, которые были совсем рядом. Аким, ты не спи там, орет Сашка. Мне тут одному скучно будет. Не сплю, говорит Саблен и стреляет два раза. Заклинило ружье. Заклинило? голос Костенкова насмешливый. Так оружие надо в чистоте блюсти. Это обидное замечание. Аким стреляет еще раз и хочет ответить на него что-нибудь резкое, но Саша почти перебивает его, орёт: Лента! Схватив из коробки горсть патронов, Саблен выскакивает из окопа и бежит к нему на ходу снаряжая свое оружие, в который раз. Саблен случайно хватается за ствол и обжигается. Обжигается даже через карбоновую перчатку. Он бежит и с удивлением глядит на перчатку, как от карбона тянутся тонкие дымки. Добегает как раз тогда, когда Коشتенков выпустил последнюю пулю и открывает механизм пулемета. Пока Саблин распечатывает ленту пулеметчик хватает двухлитровую бутылку с водой и, отвернув одним ловким движением крышку, начинает выливать воду внутрь механизма приговаривая при этом: никогда, Аким, так не делай. Это не по уставу, и механизм загубишь. От механизма повалил хорошо видимый пар. Прямо в этот пар на звездочку Аким кладет ленту, и Саша тут же захлопывает механизм, дёргает затвор. Хорошо, что дождь, говорит Костенков. Как считаешь, Аким? Саблен не отвечает. Вскакивает и бежит к себе на ходу, вставляя в пенал патроны снова заработал пулемёт. Вот оружие сабле опять клинит, опять затвор застрял, но на этот раз он его быстро раскачал. Патрон зашел в ствол. Он начал стрелять еще не добежав до окопа. Первый выстрел, и одним патроном на ходу двух тварей разорвал. Еще выстрел, Еще одна. Еще выстрел и промах. Теперь, кажется, он начинает уставать. Пятнадцать метров. Всего пятнадцать? и промазал. Ничего. Ничего, всякое случается. Главное, чтобы затвор не косило, главное, чтобы пулемет бил. Аким прыгает в окоп, всё дно которого засыпано гильзами, стреляет еще и ещё. Всё, пусто. Шарит рукой в коробке с патронами. Там их немного уже осталось. Раз, два, три, четыре. Четыре патрона в пинале затвор один уходит в ствол, 5 5 патронов в дробовике, как положено. Дробовик готов. Только вот каждый раз затвор загоняет патрон в ствол, словно нехотя. И снова он стреляет. Теперь после каждого выстрела ожидая, что патрон вот-вот покосит, и он опять застрянет. Нет. Расстрелял все на этот раз без происшествий. Снова лезет в коробку, там совсем мало патронов. Но это ничего. У него еще полная разгрузка на груди 200 штук. «Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пинале затвор один уходит в ствол пять, пять патронов в дробовике, как положено. Дробовик готов. Ему кажется, или это так и есть, он не может понять, но средство ствола только что был красным. Нет, показалось. Но вот то, что от ствола идет пар, так как усилился дождь, это факт. Выстрел, затвор. Кажется, твари стало меньше. Выстрел, затвор. Нет, показалось. Ползут и ползут и ползут. Выстрел, затвор. Жрут останки друг друга, прожорливая сволочь. И ползут и ползут. Выстрел, затвор. Затвор в руке стал противно вихляться, люфт страшный. Выстрел. Пенал пуст. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол, 5 5 патронов в дробовике, как положено, дробовик готов. В коробке патронов осталось меньше десятка. Он вскидывает дробовик к плечу. "Лента!" кричит пулемётчик. Мусабина дробовик заряжен. Он хватает пистолет и бежит к Коشتенкову на ходу выкидывая из пистолета пустой магазин и загоняя в него новый. Прибегает, хватает с мокрого от дождя брезента упаковку, разрывает целлофан. Саша как раз закончил стрельбу, откидывает крышку механизма, снова поливает механизм, и руки Сабина водой. Саблин укладывает ленту на зубцы и говорит: "Саня". Коشتенков знает, что хочет сказать Саблин, и отвечает чуть раздраженно "Да знаю". Он захлопывает механизм, дергает затвор. Они оба знают. Это лента последняя. Саблин встает А Коشتенков вдруг открывает забрало шлема, повевать, что там внизу по склону к ним бегут сколопендры. Он говорит, улыбаясь. Слышь, Саблен, а ты казак толковый, надежный. В любом деле. Ну, когда ты был рядом, как-то спокойнее было всегда. Он протягивает таким руку. Давай, брат-казак. Саблен открывает забрало, крепко жмет руку Сашке. Он сейчас немного зол на Костенкова. Зачем он все это говорит? Не вовремя сейчас, но отвечает Ты сони это? Тоже. Что тоже? спрашивает пулеметчик, улыбаясь. Ну, хороший пулеметчик. Ну, это. Ох и балагур ты, Саблин, Смеется Сашка. Как скажешь что, так сердце замирает. Он закрывает забрало, Аким поворачивается и быстро идет к себе. Не грусти, Акимка, Орет ему Сашка вдогонку. Говорить ты не умеешь, зато воевать мастер. Ты тоже, Сань, ты тоже, отвечает таким, захлопывая забрало. Снова заработал пулемет. Да, с ним спокойнее. Но вот надолго ли его хватит?